Мой отец был практичным человеком. У него была идея. Мой сын, видишь, говорил он. Я могу платить за этот дом всю жизнь. Тогда он мой. Когда я умру, я передам его тебе. Ты можешь тоже всю жизнь приобретать дом, и тогда он тебя будет. два дома. И ты передашь эти два дома своему сыну, и он всю жизнь будет приобретать дом. И когда ты умрёшь, твой сын, хорошо, отвечал я. Мой отец умер, когда пытался отпить воды из стакана. Я похоронил его массивный коричневый гроб. После похорон я пошёл на стадион, встретил высокую бантилько после скачек, мы пошли к ней домой. Победа и развлечься. Я продал его дом где-то через месяц. Я продал его машину, мебель и раздал все его картины, кроме одной, и все его фруктовые вазы, пахнувшие компотом ледяной жарой. Я отдал его собаку в приютник. Я дважды назначал его девушке свидания, но ничего не добился и просил это. Я проиграл и пропил все деньги. Теперь я живу в дешёвой комнате в Голливуде и выношу мусор, чтобы заплатить аренду. Мой отец был практичным человеком. Он подавился стаканом воды и оставил след в больничном архиве. Чарз Буковски. Отец, почивший на небесах.